Глава 5. Как у неё это получилось? Дома он застал молодых друзей, которые страшно обрадовались приглашению в холл. Через час жизнерадостная компания ввалилась в богато обставленную залу, где всё уже было готово для театрального представления. Славный сэр Джон чувствовал себя в своей стихии, ибо больше всего на свете любил, когда его дом был полон молодых людей. отобрали несколько актёров, и через пару минут занавес уже поднялся, и взором зрителей предстала первая живая картина. Смуглый мужчина с чёрной бородой спал на тигровой шкуре в тени шатра. Сцену дополняли восточные ткани и оружие, на столике тускло горела старинная серебряная лампа. Тут же стояли роскошные подносы, наполненные фруктами, в полупустых кубках отсвечивало рубином вино. Над спящим склонилась женщина, одетая с варварским великолепием. Одной рукой она отвела шитый рукав, обнажив руку, сжимавшую ятаган. Из-под её белой туники выглядывала узкая ступня в алые сандалии. Багряная мантия не спадала с белоснежных плеч, волосы поддерживали золотые обручи, на шее и запястьях сверкали драгоценности. Она оглядывалась через плечо в сторону входа в шатёр. Взгляд ее был выдержан, но насторожен и полон такого драматизма, что на миг зрители затаили дыхание, будто и до них донесся звук приближающихся шагов. «Кто это?» — прошептала Люсия, увидев незнакомое лицо. «Джин Мюир», — ответил Ковентри, не отводя глаз от сцены. «Не может быть, она же низенькая и светловолосая», — начала была Люсия, — но кузен тут же ее оборвал. «Тише, дай посмотреть». Может, не может, но с правдой не поспоришь. Это действительно была Джин Мюир. Она выкрасила кожу в темный цвет, подвела брови, скрыла светлые волосы под черными накладными прядями и при этом смотрела так сосредоточенно, что зрачки ее расширились и потемнели до такой степени, что стали яростными, как глаза южанки. На строгом прекрасном лице читалась не поддельная, непремиримая ненависть. Взгляд выражал отвагу, тонкая рука, нервически сжимавшая оружие, казалось, налилась силой, и во всём её теле засковало несгибаемая воля, даже в неподвижной крошечной ступне, наполовину скрытой тигровым мехом. Ах, как она прекрасна, тихо вскрикнула Бела. Вид у неё такой, будто она при случае не преминет пустить этот меч в дело, восторженно прокомментировал кто-то. Спокойной тебе ночи, Алаферн, от судьбы не уйдёшь, добавил кто-то ещё. А он с этой бородой один в один молодой Сидни. Правда же, у неё вид такой, будто она его действительно ненавидит. Может, так и есть, последние слова произнёс Коуентри, ибо две предшествующие реплики наталкивали на мысль о том, почему в Джин произошла столь разительная перемена. Дело было не в актёрской игре. Явственное отвращение, смешавшееся со свирепой радостью по поводу того, что предмет не навести полностью в её власти, выглядело совершенно неподдельным. Ковентри, который теперь знал часть её истории, понял, что видит первые проблески истины. Впрочем, то были лишь проблески, ибо занавес опустился прежде, чем он успел до конца разобраться во всех нюансах этой странной маски. Ужас какой, хорошо, что закончилось, холодно бронила Люсие. Великолепно! Бисс! Бисс! в восторге закричал Джерельд. Но сцену уже отыграли, и никакими аплодисментами не удалось вызвать актрису на поклон. Потом представили ещё две-три очень изящных картины, но Джин ни в одной не участвовала, и в них не было того очарования, которым подлинный талант наделяет даже самую незначительную роль. Ковентри, тебя зовут, раздался голос. И Ковентри, ко всеобщему изумлению, откликнулся, хотя доселе постоянно отказывался, когда требовались презентабельные актёры. Ему попросту было лень. "И какую роль мне предстоит испортить?" спросил он, входя в гримёрную, где несколько молодых людей облачались и гримировались для сцены. Беглова к Валера Надевайте вот этот костюм и не тратьте время на вопросы. Мис Мюир скажет вам, что нужно делать. Она участвует в этой картине, так что вы точно ничего не испортите. Обратился к нему временный распорядитель, протягивая богатый старинный наряд, после чего продолжил рисовать усы на своей мальчишеской физиономии. Джеральд поспешно преобразился в галантного кавалера, и когда предстал перед дамами, его встретили восхищённые взгляды. Иди сюда, на своё место. Джин уже на сцене. И Белла побежала вперёд, спеша сообщить гувернантке. Вот он, во всём великолепии. Правда, хорошо, что он согласился. Мисс Мьюир в очаровательном и пуританском платье барышни из круглоголовых расставляла по сцене какие-то растения. Тут она резко обернулась и выронила зелёную ветку, когда взгляд её упал на приближающуюся во всём блеске фигуру. "Вы?" произнесла она встревоженно, а потом негромко обратилась к Белле. "Зачем ты его позвала? Я же просила" Он тут единственный презентабельный джентльмен, и если захочет, играет изумительно. Обычно, правда, не играет вообще, так что заставь его постараться. И Белло умчалась пудрить волосы к своему появлению в модном браке. За мной и послали, вот я и пришёл. Вы предпочли бы другого партнёра? спросил Ковинтри, пытаясь разгадать смысл недоуменно сосредоточенного выражения лица под скромным капром. Недоумение сменилось смесью досады и покорности судьбе, и мисс Мюир произнесла «Слишком поздно. Встаньте, пожалуйста, на колени вот здесь, чтобы вас наполовину скрыла растительность. Снимите шляпу и позвольте мне. Для беглеца вы слишком элегантны». Он опустился на колени, а она взъерошила ему волосы, сдвинула на бок кружевной воротничок, отобрала перчатки и шпагу, распустила завязки плаща, покрывавшего его плечи. «Вот так лучше». Ваша бледность, кстати. Нет, оставьте её как есть. Будем представлять картину, которая висит в холле. Больше вам знать не обязательно. Так, круглоголовые по местам и пусть поднимают занавес. Коунтри с улыбкой повиновался, ибо на картине изображена была влюблённая пара: молодой кавалер на коленях, обвивший рукой талию девушки, которая пытается скрыть его своей мантильей и в исступлённом страхе прижимает его голову к своей груди. Оглядываясь на приближающихся преследователей, Джин немного помедлила, а потом явственно сжалась, когда его рука коснулась её. Лицо её вспыхнуло, она потупила глаза, не решаясь встретиться с ним взглядом. Но тут прозвонил звонок, и она с неожиданным воодушевлением начала играть свою роль. Одной рукой прикрыла его своим плащом, другой притиснула его голову к муслиновому платочку, сложенному у неё на груди. А потом обернулась с выражением такого ужаса на лице, что сразу несколько отважных юных зрителей едва не кинулись ей на выручку. Лисится это лишь мгновение, но за это мгновение Ковентри успел испытать ещё одно незнакомое ему чувство. Многие женщины улыбались ему, но он оставался невозмутим, сдержан и безразличен. Он совершенно не осознавал, сколь велика сила женщины. умеет ли пользоваться этой силой мужчинам на благо или на погибель и вот он стоял на коленях чувствуя мягкость её руки обняв тонкую талию ощущая биение девичьего сердца у самой щеки и впервые в жизни его околдовали неописуемые чары женственности а потому он прекрасно сыграл роль пылкого возлюбленного Именно в тот миг, когда на лице его появилось это новое и крайне притягательное выражение, занавес упал, и громкие крики "бис" вернули его к действительности, в которой мисс Мюир пыталась вывернуться из его рук. Он, сам того не сознавая, стиснул её до боли. Он подскочил, слегка ошарашенный. Таким его ещё не видел никто и никогда. "Бис! Бис!", взывал сэр Джон. Да и все молодые люди, исполнявшие роли круглоголовых и страшно довольные выпавшими на их долю аплодисментами, умоляли о повторении, но в другой сцене. Шорах вас выдал, мы выстрелили и попали в храбрую девушку. Ну и она, в общем, лежит и умирает. Выйдет красиво. Попробуйте, мес-мюир, предложил один из молодых людей. Джин тяжело вздохнула и согласилась. Сегодня Лизаневис, влюблённый по-прежнему, стоял на коленях, будто не замечая преследователей, схвативших его за плечо, ибо у его ног билась в предсмертной агонии девушка. Теперь её голова покоилась у него на груди, глаза глядели ему в глаза, но не в безумном страхе, а с красноречием любви, над которой не властно даже смерть. Сила этого нежного взгляда наполнила Ковен тристранным восторгом. И сердце его забилось так же быстро, как и её. Она почувствовала, как дрожат его пальцы, увидела, как румянец запылал на его щеках, поняла, что наконец-то сумела его расстрогать, и в конце концов поднялась на ноги с победоносным видом, скрыть который даже и не пыталась. Всем это показалось умелой актёрской игрой. Пытался в это поверить и Ковентри, однако Люсия скрипнула зубами, И когда над второй картиной упал занавес, она встала с места и поспешила за кулисы с твёрдым намерением положить конец этой опасной игре. Несколько актёров расстачали комплименты не настоящим влюблённым. Джин принимала их с невозмутимостью, Ковентри же невольно выдал, что его обуревает нечто более глубокое, чем польщённое самолюбие. Но стоило подойти Люсии, к нему вернулась привычная апатия. Тем не менее, он не в силах был погасить непривычный огонь в глазах и стереть следы волнения с лица, и для Люсии это стало болезненным уколом в сердце. Я пришла предложить помощь. Вы полагаю, устали, мис Мюир? Может, вас отпустить? поспешно проговорила Люсия. Да, благодарю вас. С радостью перепрочу вам дальнейшее и перейду в число зрителей. Джинс с милой улыбкой удалилась, а Ковентри к сметению Люсеи вознамерился за ней последовать. "Джерельд, ты мне нужен, прошу останься", воскликнула она. "Я свою роль сыграл, больше никаких трагедий". И он удалился, прежде чем она успела попросить или приказать. Она ничего не могла поделать, кроме как остаться и исполнить свой долг. В противном случае придётся предъявить свою ревность алчным взглядом снаружи. Некоторое время она крепилась, однако смотреть, как кузен склоняется над стулом, который она недавно покинула и болтает с занявшей его гувернанткой, оказалось ей не по силам, и она отправила одну из девочек с сообщением к мисс Мюир. «Я прошу прощения, но мисс Буфор хочет, чтобы вы сыграли королеву Бесс, потому что вы здесь единственная дама с рыжими волосами, согласитесь?» – прошептала дитя, даже и не подозревавшая, сколько яда сокрыто в этих словах. Да, душенька, с радостью. Пусть я и не обладаю статью её величиства равно как и красотой, сказала Джин и невозмутимо поднялась, хотя оскорбительные слова её задели. А эссекс вам не нужен, я уже в костюме, произнёс Ковентри с тоскливым видом, провожая мисс Мир к двери. Нет, мисс Буфор сказала, чтобы вы не приходили ни в коем случае, вас обоих ей не нужно, решительно объявила дитя. Джин бросила на Джеральда многозначительный взгляд, пожала плечами и ушла, улыбаясь своей странной улыбкой. Ковентри же принялся мерить коридор шагами в смятении, которое заставило его забыть обо всём до того момента, когда толпа развеселившейся молодёжи отправилась ужинать. Пойдём же, принц Чарли, отведи меня в столовую и сыграй влюблённого столь же очаровательно, как и час назад. «А я и не подозревала, что в тебе кроется такой пыл», — сказала Белла, беря его под руку и, помимо его воли, увлекая прочь. «Не говори глупости, дитя. А где Люсия?» Он и сам не понимал, почему так и не выговорил имени Джин и заменил его другим именем. Он вдруг оробел от мысли, что придется сказать хоть что-то о ней. И хотя ее нигде не было видно, он не стал про нее спрашивать. Подошла кузина, которой очень шёл классический костюм, но Джеральд её будто и не заметил, а когда веселье достигло апогея, тихонько выскользнул из столовой выяснить, где мисс Мюир. Он нашёл её в одиночестве в пустой гостиной и до того, как что-либо сказать, остановился понаблюдать. Поза её и выражение лица поразили его в самое сердце. Она устало откинулась на спинку просторного кресла, которое, походу, при представлении использовали как трон. Она так и не сняла королевского платья, сбросила лишь корону, и светлые волосы теперь падали ей на плечи. Смесь возбуждения и утомления делали её блистательной. Богатое платье ей удивительно шло, а атмосфера праздной роскоши превратила скромную гувернантку в очаровательную даму. На бархатные подушки она облокатилась так, будто привыкла к подобным опорам. С украшавшими её драгоценностями, она играла столь непринуждённо, будто привыкла носить их от рождения. В позе её читалась пренебрежительная грация, а на лице смешивались гордость и задумчивость, будто она размышляла о чём-то радостно-грустном. Увидев её сейчас, всякий бы понял, она высокого рода. Бедная девушка, с столь тягостным бременем должна быть для неё зависимость от других. Интересно, о чём это она так сосредоточенно думает. И прежде чем заговорить, Ковент не отказал себе в удовольствии посмотреть на неё подольше. Принести вам поужинать, мисс Мюир. Поужинать? воскликнула она встрепенувшись. Кто ж станет думать о плоти, когда душа Тут Анаси Клась сдвинула брови и с тихой усмешкой добавила: "Нет, благодарю вас. Мне нужна лишь одна вещь добрый совет, а о нём я не решаюсь попросить". "Почему? У меня нет такого права". "У всякого есть право просить о помощи, особенно если слабый обращается к сильному. Я могу вам помочь. Поверьте, свои скромные услуги я предлагаю от всей души". "Ах, вы просто забыли Это платье, заёмное великолепие этих драгоценностей, свободомыслие нынешнего весёлого вечера, ваша романтическая роль всё это скрыло от вас горькую реальность. Я на миг перестала быть прислугой, и вы на миг отнеслись ко мне как к равной. Она говорила правду. На этот миг он действительно обо всём забыл. Нынешний её мягкий укоряющий взгляд тронул его. Недоверие растаяло под напором нового шарма. И он ответил с подлинным чувством, которое читалось в глазах и в голосе. Я отношусь к вам как к равной, потому что мы действительно равны. Предлагая вам помощь, я предлагаю её не гувернантке своей сестры, а дочери леди Ховард. Кто вам об этом сказал? требовательно спросила она, выпрямляясь. Дядюшка, не упрекайся его, одно ваше слово и больше об этом никто не узнает. Вы сожалеете, что он мне открылся? Да. Почему? Потому что я не позволю себя жалеть. Глаза её сверкнули, она воинственно взмахнула рукой. Ладно, если мне не позволено жалеть ни в чём неповинную душу, которой выпала тяжкая доля, позвольте мне восхититься отвагой, с которой она встречает все жизненные неурядицы и покоряет мир, завоёвывая уважение и почтение всех, кто видит и ценит эту отвагу. Мисс Мьюир отвернулась, вскинула руку и поспешно ответила: "Нет, только не это. Не проявляйте доброты. Она разрушает единственную преграду, которая всё ещё стоит между нами. Вернитесь к прежней холодности, забудьте, кто я такая. Позвольте мне идти своим путём, путём безвестной женщины, не знающей сострадания и любви". Голос её дрогнул, она уронила голову на руку. Что-то в этих её словах покоробило Ковентри. И принудила его выговорить едва ли не грубо: "Не нужно меня бояться. Люсие вам скажет, что я настоящий айсберг. Люсия скажет неправду. У меня есть раковый дар читать человеческие души. Я вас знаю лучше, чем она, и я вижу". Она умолкла. "Что именно? Скажите, чтобы я поверил в ваш дар", воззdialся он. Она повернулась, устремила на него взгляд столь пристальный, что он даже съёжился, а потом с расстановкой произнесла: "По-даль дом я вижу пламя и предупреждаю вас, остерегайтесь, там может оказаться вулкан". Ковентри на миг замер, обдумывая её слова. Дело в том, что она первой смогла разглядеть скрытое пламя в душе, слишком гордой для того, чтобы сознаваться в нежных порывах. в устремлениях, которые так и будут дремать, пока их не пробудит некий властный голос. То как сухо и даже строго она пресекла его попытки к сближению, лишь добавила ей привлекательности. В словах её не было ни презрения, ни высокомерия, только затаённый страх, усиленный тем, какие страдания уже принесли ей попытки быть искренней. И тут он вдруг произнёс порывисто: Вы правы, Я не таков, каким кажусь. Праздность и безразличие всего лишь маска, под которой я скрываю свою подлинную суть. Я мог бы стать таким же страстным, энергичным и целеустремлённым, как Нэт, будь у меня цель в жизни. Но её у меня нет, а потому вы совершенно правы. Я достоин жалости и презрения. Я никогда такого не говорила, горячо воскликнула Джин. Может и не говорили, но это читалось в вашем взгляде и в ваших мыслях, хотя вы и не произносили столь резких слов. Я это заслужил, но теперь всё изменится. Я начинаю избавляться от позорной лени. Я мечтаю о труде, который сделает меня мужчиной. Как вы хотите уйти? Я наскучил вам своими признаниями, прошу прощения. Я впервые открыл свою душу, пусть этот случай станет последним. «О, нет-нет, для меня честь выслушать ваши слова, но как, по-вашему, разумно ли, порядочно ли делиться вашими надеждами и упованиями именно со мной? Разве мисс Буфор не имеет приоритетного права на ваши откровения?» Ковентри отстранился с выражением крайней досады на лице, ибо звук этого имени напомнил ему многое из того, что он с удовольствием бы забыл в порыве волнения, которое было ему в новинку. Любовь Люсии, прощальные слова Эдварда, собственную сдержанность, которую он внезапно отбросил, и вернуться к ней будет непросто. Но его дальнейшее излияние прервало одно событие. Из-под платья Джин, которая двинулась к дверям, выпало наполовину вскрытое письмо. Ховентри автоматически поднял его, чтобы вернуть, и тут же узнал на конверте почерк Сидни. Джин выхватила конверт, причем даже губы у нее побелели, и она воскликнула «Поих». Вы его прочитали? Что в этом увидели? Скажите и поклянитесь честью. Клянусь честью, я не видел ничего, кроме одной фразы. Поверь мне во имя моей любви. Ничего более, или я не джентльмен. Почерк я узнал, общий смысл письма мне понятен, и будучи другом Сидни, я всей душой стремлюсь вам помочь, если это в моих силах. Вы ведь по поводу этого хотели спросить совета. Да. Позволюсь его дать. Вы ничего не сможете посоветовать, не узнав всей правды, а её рассказывать так мучительно. Тогда я попробую догадаться, чтобы не терзать вас необходимостью говорить самой, позволите? Ковентри с нетерпением ждал её ответа, ибо неожиданный порыв всё ещё не иссяк. Крепко сжимая письмо, она поманила Джеральда за собой и первой скользнула в потайной уголок, нечто среднее между будуаром и оранжереей. Там она остановилась, постояла в раздумье, а потом, бросив на него доверчивый взгляд, решительно произнесла: Я пойду на это, ибо как бы странно это ни звучало, вы единственный, с кем я могу поговорить. Вы знаете, Сидни, вы выяснили, что я вам ровня, предложили мне свою помощь. Я её принимаю, но только не сочтите моё поведение неподобающим женщине. Помните, что я совсем одинока, очень молода и нуждаюсь в вашей искренности и сочувствии. Говорите не стесняясь, я ваш настоящий друг. И Ковентри сел с ней рядом, позабыв обо всём на свете, кроме девушки с нежным взором, которая полностью ему доверилась. Джинн торопливо заговорила. Вам известно, что Сидни меня любил, что я ему отказала и покинула их дом. Не знаете вы того, что его навязчивости едва не стоило мне рассудка, что он грозил лишить меня единственного моего сокровища доброго имени? что я от безысходности пыталась покончить с собой. Да, пусть это безумно и безбожно, но я мечтала расстаться с жизнью, которая и так-то была мне в тягость, а из-за его преследований превратилась в муку. Я вижу, вы потрясены, но я говорю вам чистую правду. Леди Сидни подтвердит мои слова. Сиделки в лечебнице признаются, что я попала туда отнюдь не из-за лихорадки, и хотя рана на теле зажила, Сердце по-прежнему болит и горит от стыда и возмущения, какие способны испытывать лишь гордая женщина. Она умолкла, глаза сверкали, щёки горели, руки она прижала к вздымающейся груди, как будто давнее оскорбление вновь дало о себе знать. Ковентри не произнёс ни слова, мысли его так смешались от изумления, гнева, недоверия и восхищения, что он забыл о том, что должен ответить. И Джин продолжила: Мой безумный поступок убедил его в моём непреодолимом к нему отвращении. Он уехал, и я полагала, что разлука положит конец его буйной влюблённости. Но я ошиблась, и теперь живу в постоянном страхе перед новыми посягательствами, возобновлением преследования. Его мать обещала не сообщать ему, куда я отправилась, но он это выяснил и начал мне писать. Письмо, которое я попросила вас отнести к леди Сидни, было ответом, в котором я умоляла оставить меня в покое. вам не удалось его доставить, что меня обрадовало. Я думала, что молчание убьёт все его надежды, если бы. В этом письме новые страстные призывы, а ещё он клянётся, что не отступится, пока я не передам другому мужчине право себя защищать. Я могу так поступить, и искушение поступить так велико, но меня возмущает его жестокость. Мне нравится свобода. Я не хочу выходить замуж по его велению. Что же мне делать? Как освободиться? Помогите мне. если вы мне друг». По щекам ее покатились слезы. Речь прервалась от рыданий. Она молитвенно сложила ладони и повернулась к молодому человеку в пароксизме горя, страха и упования. Ковентри тяжело было выдерживать ее пылающий взгляд и при этом говорить рассудительно. Не было у него опыта подобных сцен, и он не знал, как играть свою роль. «Это из-за дурацкого платья и романтического взора я сам на себя не похож». Подумал он, плохо осознавая опасную власть, которой обладали полутёмный будуар, тепло и благоухание летнего вечера, память о романтическом вздоре, а главное, присутствие красивой, но страдавшей женщины. Утратив привычное самообладание, он смог лишь повторить ту часть её тирады, которая произвела на него самое сильное впечатление. Вы можете так поступить, Искушение велико, но сможет ли нет вас защищать? Нет, ответила она тихо. Тогда кто? Не спрашивайте. Добрый и честный человек, который любит меня всей душой и готов посвятить мне свою жизнь. Человек, за которого я когда-то бы с восторгом вышла замуж, но теперь Она судорожно вздохнула, светлые пряди упали на лицо, скрыв его лучезарный завесы. «И что же теперь? Ведь это самый надежный и быстрый способ покончить с вашими невзгодами, или это невозможно?» Джеральд, сам того не сознавая, подался ближе, взял нежную ручку в свои и, говоря, пожимал ее, крепко, сочувственно, едва ли не с нежностью. Из-под завесы долетел тяжкий вздох, а потом краткий ответ «Невозможно». «Почему, Джинн?» Она резким движением откинула волосы с лица, отняла руку и ответила едва ли не свирепо: "Потому что я его не люблю. Зачем мучить меня такими вопросами? Я же уже сказала, я во тьме и не вижу, куда лежит мой путь. Как мне поступить? Обмануть доброго человека и купить спокойствие ценой свободы и истины или сопротивляться сиднии и жить в постоянном страхе?" Если бы он угрожал меня убить, я бы не боялась, но он угрожает отнять у меня то, что мне дороже жизни доброе имя. Один взгляд, слово, и оно запятнано. Презрительная улыбка, многозначительное пожатие плечами способны навредить мне сильнее любого удара, ибо я, женщина без друзей, без средств, полностью отданная на милость его языка. Ах, лучше бы мне было умереть и не испытывать этой невыносимой боли. Она вскочила, сжала руки над головой и в отчаянии принялась мерить шагами крошечную комнату. Она не плакала, но выражение её лица было трагичнее любых рыданий. Всё ещё ощущая, что стал героем какого-то любовного романа, однако испытывая острое наслаждение от порученной ему роли, Ковентри решил поддержать игру и со всем пылом, на какой был способен, принялся утешать несчастную девушку, которая так нуждалась в помощи. Он подошёл к ней и произнёс с той же силой чувств, с какой когда-то говорил Нет. Мисс Мьюир, нет, я стану называть вас Джин, если это вас утешит. Выслушайте меня. Даю слово, что вам никто не причинит вреда, если в моих силах будет его отвести. «Вы зря переживаете. Мне понятно ваше негодование, однако, клянусь жизнью, я уверен, что вы наговариваете на Сидне. Знаю, человек он порывистый, но порядочность никогда не позволила бы ему оскорбить вас неосторожным словом или несправедливым поступком. Полагаю, то были лишь угрозы, которые он посылал в надежде смягчить ваше сердце. Позвольте мне с ним повидаться, написать ему. Мы с ним друзья, меня он послушает, в этом я не сомневаюсь». Ничто нельзя принимать на веру. Сидни из тех людей, которые, влюбившись и не добившись желаемого, уже не способны сладить с собственным буйством. Дайте мне слово, что не станете с ним встречаться и писать ему. Да, я его боюсь и презираю, но мне проще покориться, чем допустить, что вред будет нанесён вам или вашему брату. Даёте мне слово, мистер Ковентри? Он заколебался. Она же приникла к его плечу, и на лице отразились столь не поддельная озабоченность, отчаяние и мольба, что он не устоял. Даю вам слово, но взамен дайте мне своё, позволите оказать вам всю мыслимую помощь. И ещё, джин, никогда больше не говорите, что у вас нет друзей. Вы так добры. Да благословит вас Господь. Но принять от вас предложение дружбы я не смею. Она не позволит, да и нет у меня права смещать её покой. Кто это ещё не позволит, осведомился он запальчиво. Мисс Бофор? Да что по эту мисс Бофор, воскликнул Ковентри с таким пылом, что Джин, несмотря на все свои беды, звонко рассмеялась. Расмеялся и Ковентри, и несколько секунд они смотрели друг на друга так, будто единственная преграда исчезла, и они поистину стали друзьями. Потом Джин вдруг осеклась. На губах улыбка, на щеках слёзы, и сделала предупреждающий жест. Он вслушался. Звуки шагов, мешавшиеся со смехом и окликами, дали им понять, что их хватились и разыскивают. Смех нас выдал: "Останьтесь, дождитесь их, а я не могу". И Джин выбежала на лужайку, ковынтри следом, ибо мысль о том, чтобы выдерживать взгляд стольких глаз, отвечать на столько вопросов, его ошарашила. И он, струсив, пустился на утёк. Направление ему указывал шорох стремительных шагов джинн. Он нагнал её, когда она остановилась перевести дыхание за изгородью из роз. Ах, пугливый рыцарь, вы должны были остаться и прикрыть моё отступление. Ах, за нами гонятся! Прячьтесь, прячьтесь! выдохнула она со смесью страха и веселья, ибо ярые преследователи стремительно приближались. Встаньте на колени, восходит луна, блеск вашей вышивки нас выдаст. прошептала Джин, и они опустились среди рос на землю. А вас выдадут волосы и руки. Забирайся ты ко мне под пледик, как оно поётся в песенке. И Ковентри попытался скрыть под бархатным плащом её белые плечи и светлые локоны. Мы все играем свои роли, но уже не на сцене. Как же я позабавлю Беллу этой историей? произнесла Джин, когда голоса стихли. Не говорите ей, шёпотом попросил Ковентри Почему же, спросила мисс Мир, глядя ему в лицо, которое было совсем близко, с полной бесхитростностью. А вы сама не догадываетесь? А, вы же у нас гордец, боитесь насмешек. Не в этом дело, я просто не хочу, чтобы злые языки смещали ваш покой. Вам и так хватает всяческих невзгод. Я теперь ваш друг и стану по мере сил это доказывать. Ах, как же вы добры. Чем мне вас отблагодарить, пробормотала джин и невольно придвинулась к нему под плащом, накрывшим их обоих. Оба помолчали, и в тишине слышался частый стук двух сердец. Чтобы его заглушить, Ковентрис спросил негромко: "Вам страшно?" "Нет, мне хорошо", ответила она так же негромко, а потом поспешно добавила: "Но «Ну чего же мы прячемся?" «Опасность миновала, уже поздно, мне нужно идти, а вы стоите коленом на моем шлейфе. Поднимитесь, пожалуйста». «Куда вы так спешите? Побег и погоня лишь добавляют шарма этому вечеру. Нет, я пока не хочу подниматься. Примете ли вы розу, Джин?» «Нет, не приму. Позвольте мне уйти, мистер Ковантри. Я настаиваю. Мы достаточно подурачились. Вы забываетесь». В голосе её звучала властность. Она отбросила плащ, отстранила спутника. Он тут же поднялся и произнёс с видом человека, внезапно очнувшегося от приятного сна: "Да, я действительно забылся". Тут вновь раздались голоса, причём ближе прежнего. Указав на затенённую дорожку, которая вела к дому, Ковентри произнёс с обычными своими сдержанностью и спокойствием: "Вступайте вон туда. Я прикрою ваше отступление". после чего развернулся и пошёл навстречу весёлым охотникам. Через полчаса, когда веселье закончилось, мисс Мьюир присоединилась к ним в ежедневном своём скромном платье, а с виду даже бледнее, смиреннее и грустнее, чем всегда. Ковентри это заметил, хотя не смотрел на неё и с ней не заговаривал. Заметила и Люсия и порадовалась тому, что опасная девица вспомнила, где её место. Люсие немало пришлось страдать за этот вечер. Когда они шли через парк, она решительно взяла Кузана под руку и не отпускала. Он же впал в угрюмость, и все её попытки его разговорить пропали даром. Мисс Мьюир шла одна следом, негромко напевая себе под нос. Может, Джеральд молчал именно потому, что всслушивался в это прерывистое пение? Люсие именно так и подумала, и неприязнь тут же переросла в ненависть. Когда юные друзья разошлись и члены семьи желали друг другу спокойной ночи, Коунтри, к удивлению Джин, протянул ей руку, чего никогда раньше не делал. Задержал её ладонь в своей и прошептал, хотя за ними пристально наблюдала Люсия. Я не успел дать вам свой совет. Спасибо, я в нём более не нуждаюсь. Я приняла решение. Могу я спросить какое? Схватиться с врагом? Отлично. Что заставило вас принять его так поспешно? У меня появился друг. И бросив на Ковентри благодарный взгляд, она исчезла.